Ворчун наводит порядок в квартире. В воскресенье после обеда мама и папа отправились на день рождения к тете Олеговне, а Митю оставили дома. Почему-то взрослые редко берут с собой детей, когда ходят в гости к своим друзьям. «Я тоже хочу к тете Олеговне», — каприсничал Митя. «Разве она меня не приглашала?» «Там будут только взрослые», — объяснила мама. «Ты соскучишься». Едва дверь за родителями закрылась, Митя помчался в свою комнату и постучал к домовятам. «Это я! Мама и папа нет дома! Давайте поиграем!» Домовяты, лешие зевая и потягиваясь, вышли к мальчику. Вид у них был заспанный и недовольный. «Ты нас разбудил! После обеда у нас тихий час!» «Вы после завтрака спите, Соня! Как вы только обед не просыпаете!» «При всем желании не проспишь!» — съехидничал хлопотун. — У пузатика так начинает бурчать в животе, хоть уж и затыкай. — А ты, а ты, хлопотуньще, хлопишь, вот! — выкрикнул покрасневший пузатик. — Вам бы только ссориться! — вреднючка столкнула пузатикой хлопотуна лбами. Леший ворчун пригладил рукой растрепавшуюся бороду. Так ты говоришь, мамы и папы нет дома. Они в гостях. Хорошо, что в гостях. Теперь я смогу осмотреться. А то живешь, живешь, а где живешь, не ведаешь. И Ворчун решительно направился к дверям. Митя знал, что Леший всю жизнь провел в лесу и понятия не имеет о городской квартире. Тут-то он удивится, когда я ему все покажу. — подумал Митя. Но оказалось, ворчуна непросто было поразить. — Тоже мне невидаль. чудо йода на батарейках. — пожал плечами ворчун, когда Митя включил телевизор. — Делать вам нечего. Вот вы в коробку и пялитесь. — А такое ты когда-нибудь видел? Мальчик вставил кассету в игровую приставку. На экране появилась затерянная в космосе планета и космонавт с бластером. На космонавта сверху сыпались камни, крылатые чудовище выпускали огненные шары, которые он разносил выстрелами из бластера. Ворчун с любопытством взглянул на экран. «Ну и местечко! Земля-то! Земля сухая, потрескавшаяся! Не кустика! И птички, наверное, голодные!» Ворчун пошептал немного, и неожиданно картина на экране изменилась. Сквозь каменистую почву планеты проросли трава и цветы. Крылатые чудовища стали похожими на индюков и мирно клевали что-то в траве. А у компьютерного человечка вместо бластера в руке оказалась лопата. Этой лопатой он выкапывал неглубокие ямки и сажал в них деревья. Но в своем заклинании Ворчун что-то напутал. Раздался гортанный крик, и в комнату ворвался один из страшных ящеров с экрана. Сразу запахло болотом, ящер заметался и разбил зубчатым крылом стекло книжного шкафа. Домовята с писком скрылись под столом, а чудовище устремилось к Мите, широко раскрыв зубастую пасть. Но в последнюю секунду Ворчон прошептал заклинание, и ящера затянуло обратно в телевизор. Митя поспешно выдернул игру из розетки. «Вот видишь!» — серьезно сказал Ворчон. Злыми фантазиями можно натворить много бед. — Ладно, — вздохнул Митя, — пойдем, я покажу тебе ванну В ванной Ворчун забрался на край раковины и принялся крутить краны. — Неплохо придумано. Ручей в трубу запихали. Неожиданно Леший ойкнул и подул на палец. — Ой, горячо. «Ты не тот кран повернул, холодная вода в другом!» Но Леший больше не доверял водопроводу. не «Недотепы, горе-мастера, понаделают крантиков, волей-неволей запутаешься!» На кухне Ворчун постучал согнутым пальцем в железный бок холодильника. «Но изобретали всякие чуши, горе-мастера, мало вам одних крантиков!» поставили железяку, чтобы она холод делала. Нет, погреб выкопать. Митя ожидал совсем другого и теперь был разочарован. Ворчон это заметил. «Не унывай. Конечно, квартирка у вас не то, не се но вы же не виноваты. Я вам помогу». Ворчон распушил бороду, подпрыгнул и произнёс скороговоркой заклинания. Всё заволокло золотой пылью, а когда через минуту она рассеялась, мальчик не узнал своего дома. Все в нем совершенно изменилось. Там, где стояла газовая плита, теперь возвышалась русская печь. Обои исчезли, на их месте возникли бревенчатые стены. Митя выбежал в коридор. В ванной вместо раковины он обнаружил глубокий колодец. На краю его стояло ведро с длинной веревкой. «Потом я вам коромысло сделаю», — пообещал Ворчун. «Без коромысла в хозяйстве никак нельзя». Стиральная машина исчезла, но около колодца лежал валёк для белья и кусок стирального мыла. В углу комнаты, где раньше был телевизор, на гвоздике висела балалайка. «Это для культурного времяпровождения». А мало будет балалайки, так я вам еще и гармонику наколдую. А где папина и мамина кровать? Кровать я убрал, и так места в доме мало, на печи будут спать. Но самые большие перемены произошли в Митиной комнате. Прямо на ковре послась бурая коровенка с тяжелым выменем. Рядом с ней бегал маленький тонконогий теленок и бодал молодыми рожками книжный шкаф. «Молоко свое будет, творожок, сметанка, кефирчик, сливки, сырок», размечтался Леший. Неожиданно Митя услышал с балкона ржание. Он оглянулся и увидел гнедого коня с белой звездочкой на лбу. Кони терпели убил копыта в балконную дверь. Это тебе вместо велосипеда. Ворчун был доволен. Митя любил лошадей и коров, но сомневался, что родителям понравятся такие перемены. «Большое тебе спасибо, Ворчун, но...» «Можешь не благодарить», — радостно оборвал его леший. «В самый раз бы еще свинок развести в коридоре. Тогда бы ваша квартирка обрела вполне приличный вид». «Ты не понял, Ворчун?» и не это хотел сказать. Не мог бы ты вернуть все на место, а то придут мама с папой, и мне достанется». Митю поддержала вреднючка. «Дедуль, в деревне свой уклад, а в Москве свой. Мы городские домовяты хотим жить в городской квартире». Ворчун нахмурился. Некоторое время он молчал, а потом с обидой сказал. «А я-то думал, вы обрадуетесь. Эх вы, как хотите, дел хозяйское». Он завертелся на месте и принялся колдовать Но колодец, печка и лошадь почему-то не спешили исчезать. «Как же я мог забыть!» Ворчон хлопнул себя ладонью по лбу. «Заклинание будет держаться до полуночи, а потом все возвратится на свои места». «А как же мама с папой? Придут домой и увидят вместо кровати печь, вместо водопровода колодец!» Забеспокоился Митя. Ворчун вздохнул. «Ничего не могу поделать. Раньше полуночи колдовство не развеется». Митя с тревогой стал ждать возвращения родителей. Он и представить боялся, что произойдет, когда мама с папой увидят, как изменилась квартира. Ведь они совсем недавно сделали ремонт. В десять часов вечера родители еще не вернулись. Мальчик понемногу начал надеяться, что они заночуют у тети Олеговны. «Может быть, на сей раз все и обойдется?» Он прилег на кровать и незаметно для себя уснул под однообразное почавкивание коровок и ржание коня. Но вот в половине двенадцатого внизу у подъезда остановилось такси. Мама и шофер выгрузили из машины папу. Папа сиял и пытался петь, но мама ему не позволяла. «Тише! Ночь уже! Что люди подумают?» «Пускай что хотят, думают. Тоже мне думальщики нашлись!» В доме не было лифта, и папе с мамой, чтобы подняться на четвертый этаж, потребовалось минут пять. Папа хихикал и пытался позвонить всем соседям, но мама ему не разрешала. Мама открыла свою дверь и хотела включить свет. Она не знала, что, по милости врачуна, у них теперь нет электричества. «Наверное, пока...» по «Попробки перегорели. Сейчас я их подчиню». «Тебя током ударит. Ни к чему не прикасайся». Мама с папой осторожно ощупывая руками стены, в кромешной тьме прошли по коридору. Раздался грохот. Это папа спихнул в колодец ведро. Слышно было, как где-то глубоко плеснула вода. «Что там грохнулось?» «Тише, ребенка разбудишь» прошептала мама. «Темнота была такая, что собственных ног не увидишь». Кое-как они добрались до кухни и уткнулись в русскую печь. «Кирпичи какие-то! Кто сюда притащил?» засмеялся папа и черкнул спичкой. При дрожащем огоньке родители различили белую русскую печь и кувшин с квасом на столе. Мама негромко вскрикнула. «Сделай что-нибудь!» «Ты же мужчина!» «Сейчас разберемся!» Папа взял кувшин и стал жадно пить квас. В это время луна выглянула из-за тучи. В кухне посветлела. Теперь мама с папой смогли рассмотреть и чугунки, и ведра, и ухват, и саму огромную русскую печь, занимавшую большую половину кухни. Мама выглянула в коридор и увидела замшилый колодец – Откуда-то из глубины квартиры донеслось полусонное мычание. Мама ухватилась за папин рукав. «Спокойно. Не раскачивай меня. Куда ты меня завела?» Мама прислонила папу к печке и схватилась руками за голову. К счастью, в это мгновение часы пробили двенадцать. Колдовство ворчуна развеялось. В кухне зажглась лампочка. От яркого света мама и папа зажмурились. Когда же они открыли глаза, все уже было по-прежнему. «Фу!» — облегченно выдохнула мама. «В темноте чего только не привидится». Но неожиданно мама ойкнула. В руках у довольного папы она увидела кувшин с квасом.